Глава восемнадцатая. Коршун, сделавшийся добычей. Поговорим еще об одном психологическом явлении, характерном для баррикад. Не следует опустить ничего, что может характеризовать эту удивительную уличную войну. Каковы бы ни были причины этого странного спокойствия за стенами укрепления, о чем мы только что говорили, баррикада уже не возбуждала никаких надежд у ее защитников. В такой войне есть что-то загадочное. Туман неизвестности окутывает эти жестокие вспышки. Революция — это сфинкс, и тому, кто побывал на баррикаде, кажется, что пережил все во сне. Рассказывая о Мариусе, мы описали ощущения, переживаемые в такие минуты, и мы увидим и последствия этого состояния. Это и больше, и меньше, чем жизнь. Выйдя из боя, точно забываешь, что там видел. Там творилось нечто ужасное, но это не осознается. Там лежали трупы и стояли привидения. Время там тянулось томительно медленно и каждый час казался целой вечностью. Там царила смерть. Проносились какие-то тени. Что это такое было? и Видели руки, обогренные кровью, стоял какой-то ужасный шум и вместе с тем страшная тишина. Там были открытые рты, которые кричали, и другие открытые рты, умолкнувшие навеки. Все были окутаны облаками дыма, а может быть и сумраком ночи. Казалось, что дотрагиваешься до чего-то зловещего, сочащегося из неведомых глубин, видишь под ногтями что-то красное. Больше ничего не помнишь. Вернемся на улицу Шан-Врири. Вдруг в промежуток между двумя залпами послышался доносившийся издалебой часов. «Полдень», — сказал Камфер. Но еще раньше, чем часы пробили все двенадцать ударов, Анжел раз вдруг выпрямился во весь свой рост и с высоты баррикады крикнул «Носите камни в дом, закладывайте ими окна в доме и на чердаке. Половина людей пусть стоит наготове с ружьями, а другая пусть носит камни, нам дорога каждая минута». В конце улицы показался отряд пожарных с топорами на плечах, двигавшийся вперед стройными рядами. «Это авангард колонны, но какой колонны?» Очевидно, атакующий, потому что пожарные, на которых возлагается обязанность разрушить баррикаду, всегда идут впереди солдат, которые затем берут уже баррикаду приступом. По-видимому, приближалась решительная минута, которую Клермонтонер в 1822 году называл последним усилием. Приказание Анжел Рассе было исполнено с той быстротой и точностью, с какой это делается только на кораблях и на баррикадах, два единственных места на войне, откуда бегство невозможно. Меньше чем через минуту две трети камней, которые по приказанию Анжел Рассы были сложены у дверей Каринфа, были перетасканы в первый этаж и на чердак, а затем еще через минуту эти камни, артистически уложенные один на другой, до половины загораживали окна первого этажа и слуховые окна мансард. По распоряжению Фии, взявшего на себя обязанность главного распорядителя, Кое где умышленно были оставлены отверстия, достаточные для того, чтобы в них просунуть дуло ружья. Эти укрепления окон было тем легче сделать, что стрельба картечью прекратилась. Теперь пушки стреляли ядрами в центр баррикады, чтобы пробить ее и, если это окажется возможным, сделать брешь для приступа. Когда камни, предназначенные служить последней защитой, были как следует уложены, Анжел Расс приказал перенести на первый этаж бутылки, поставленные им под стол, на котором лежал Мабеф. «Кто же станет теперь пить?» — спросил его Бусюэт. «Они», — отвечал Анжел Расс. Потом забаррикадировали окна внизу и приготовили железные засовы, на которые запиралась изнутри дверь кабачка. Сооружение крепости было закончено. Баррикада стала валом, а кабачок — замковой башней. Оставшимися камнями заложили выемку, так как защитники баррикады всегда должны беречь заряды, что хорошо известно осаждающим, то последние делают свои приготовления не спеша, с умышленной раздражающей медлительностью, подвергая себя при этом раньше времени огню осажденных, хотя на самом деле такая неосторожность, скорее кажущаяся, чем действительная, в конце концов достигает своей цели. Приготовления к атаке всегда ведутся с известной методической медлительностью – а потом вдруг наносится решительный удар. Эта медлительность дала возможность Анджел Рассу все осмотреть и все исправить. Он сознавал, что раз столько людей решились умереть, их смерть должна быть обставлена как следует. Он сказал Мариусу, «Мы оба с тобой здесь старшие. Я беру на себя распоряжаться внутри дома, а ты оставайся снаружи и наблюдай». Мариус выбрался на гребень баррикады и оттуда стал наблюдать. Анжел Расс приказал забить дверь из кухни, где, как мы уже говорили, был устроен перевязочный пункт. «Чтобы не попадали осколки в раненых», — объяснил он. Он отдавал последние распоряжение в нижнем зале отрывочно, но совершенно спокойно. Фии отвечал ему от имени всех остальных. «На первом этаже держите наготове топоры, чтобы разрубить лестницу. У нас есть топоры?» «Да», — сказал Фии. «Сколько?» Два плотницких топора и один топор из мясной лавки хорошо у нас остается на ногах 26 человек сколько у нас ружей 34 значит восемь лишних зарядите и эти ружья и держите их вместе с остальными под рукой заткните за пояс сабли и пистолеты 20 человек станут на баррикаде шестеро засядут на чердаке станут у окна в первом этаже и будут стрелять в нападающих сквозь бойницы проделанные в камнях Здесь не должно оставаться ни одного лишнего. Как только барабан забьет атаку, двадцать человек снизу должны бежать на баррикаду. Те, которые прибегут первыми, займут лучшие места. Сделав эти распоряжения, он обернулся к Жаверу и сказал, «Я позабочусь и о тебе», и, положив на стол пистолет, прибавил, «Тот, кому придется последним уходить отсюда, прострелит голову этому шпиону». здесь проговорил чей-то голос. Нет, не надо смешивать этот труп с нашими. Через маленькую баррикаду можно выбраться в переулок Мандетур. Та баррикада всего только 4 фута высотой. Шпион крепко связан. Отведите его туда и там убейте. Как ни был наружно спокойно, Анжол Расс, но тут был еще один человек, державший себя даже спокойнее его. Это Жавер. В эту минуту выступил Жан Вальжан. Он до сих пор держался в группе бунтовщиков, а теперь отделился от нее и сказал Анжел расу «Вы начальник?» «Да». «Вы меня сейчас благодарили?» «Да, у баррикады два спасителя. Мариус, понмерси и вы». «Как вы думаете, заслуживаю я за это награды?» «Разумеется». «Ну так вот, я прошу награду». «Какую?» «Позвольте мне всадить пулю в лоб этому человеку». Жавер поднял голову, увидел Жана Вальжана, чуть заметно пошевелился и сказал «Это будет справедливо». Что касается Анжел раса то он в эту минуту заряжал свою винтовку, затем он оглянулся кругом «Все согласны?» и, обращаясь к Жану Вальжану, сказал «Берите шпиона». Жан Вальжан присел на край стола, показывая этим, что он в самом деле вступал во владение Жавером. Он схватил пистолет и вслед за тем послышался слабый треск взводимого курка. Почти в ту же минуту раздался звук рожка. «Скорее сюда!» — крикнул Мариус с вершины баррикады. Жавер начал смеяться свойственным ему беззвучным смехом мы пристально глядя на восставших, сказал им «Ваше положение не лучше моего». «Выходите все наружу!» — крикнул Анжел раз Все толпой бросились к дверям и, выбегая из дома, слышали слова Да простится мне их повторение, слова, брошенные им вдогонку Жавером. До скорого свидания.